Глава 11. Два часа спустя десантники смогли пересесть с мини-подлодки на борт основной субмарины, захватив с собой и Вику, сумевшую воспользоваться суматохой на яхте и нырнуть в воду с аквалангом. В небольшой кают-компании субмарина состоялось совещание всех участников событий, которое начала Алина. Отсутствовал лишь Эбрахам Найт. что не понравилось Соломину. Он потребовал, чтобы спутник Алины тоже прибыл на разбор полетов. «Он занят с небольшой заминкой», — сказала дочь полковника Сергеева. «Кожу с ящера сдирает», — усмехнулся Корень, имея в виду убитого Сурко. Алина посмотрела на него с недоумением, потом поняла, что Ковеня шутит, что за бред. «Он занят». Своими делами. Пусть придет. У нас к нему есть вопросы. Здесь командую. Позовите, перебил ее Гордеев. Алина заколебалась, глядя на затвердевшее лицо командира группы. Потом вышла и через минуту пришла с Найтом. Итак, начнем. Давайте начнем мы, сказал ершисто настроенный Соломин. Кто этот? «Отважный господин Найт!» «Сотрудник Триэн. Он не человек, это заметно. Кто он? Робот? Киборг? Еще один пришелец?» Алина оглянулась на невозмутимого спутника. «Вам этого знать не говорите». Снова перебил девушку Гордеев. «Мы обязаны знать все. Я видел, как этот парень дрался с Сурко. Он не человек. Если хотите, чтобы мы верили вам и продолжили сотрудничество, говорите всю правду». Найт кивнул. Алина пожевала губами, оглядела ждущие лица присутствующих. «Хорошо, поясню в пределах необходимого». Полное информирование не в моей компетенции. На базе вы получите дополнительные сведения по данному вопросу, если командование сочтет нужным дать их вам. Эбрахам Найт и в самом деле не человек и не киборг. Он сотрудник галактической контрольной комиссии, которая пытается добиться равновесия на Земле между всеми «Внешними э, э, силами. «То есть, как это?» – поднял брови Соломин. «Вы же утверждали, что ваша цель – не допустить никакого внешнего контроля. Ваша организация, потому и называется 3Н – «Никого над нами». «Они не вмешиваются в наши дела». Все равно они нам чужие. Вы не понимаете. Успокойся, Витя, сказал Гордеев. Разберемся без эмоций. Повернул голову к Алине. Он прав, эти парни не должны контролировать земной социум, потому что в данном случае они все равно будут над вами. И над нами тоже. Вы же по замыслу службы... «Не хотите этого? Или я чего-то не понимаю?» Лицо Алины окаменело. «К сожалению, я действительно неуполномочен отвечать на подобные вопросы». «Вы же координатор этого Трикстера», — с прозрением сказал Ковене. «Неужели вы тоже зависеть от кого-то?» «В нашей организации создана жесткая, властная вертикаль». «Ну, хорошо, мы поняли. Вы тоже, шестерка!» — хмыкнул Соломин, кивнул на неподвижного Найта. «Кто он все-таки? Я имею в виду, какому типу существ принадлежит?» Алина посмотрела на спутника. Фигура Найта вдруг на секунду изменилась. Сквозь человеческие формы проглянули какие-то металлические ребра, чешуя. Суставчатые пластины. Лицо его тоже на мгновение стало странным. Наполовину человеческим, наполовину насекомьем. И снова перед замершими людьми стоял человек. «Дьявол!» – выдохнул Соломин. «Он инсектоморф», – сказала Алина. «Родич нашим насекомым в какой-то мере... Хотя его род намного древнее. Но к делу. Нужно выполнить еще одно задание. Один из ящеров, претендующих на роль главного координатора их сил, живет в Китае. Он договорился с главным координатором змей, обжившимся в Вашингтоне, о переделе сфер влияния. У нас есть уникальная возможность одним ударом покончить с ними обоими. «Времени на подготовку достаточно. Пять дней. Информация здесь». Найт подал ей плоский ключик флешки. Арина протянула флешку Гордееву. Тот покачал головой. «Как легко у вас все получается. Нам надо подумать. То, что мы узнали, слишком неожиданно. Вы не можете обсуждать приказы. Еще как можем». Найт внезапно выхватил пистолет-разрядник, направил на Гордеева. В то же мгновение команда полковника вытащила свое оружие. Очень быстро, слаженно, без единого лишнего движения. И на Эбрахема Найта уставились три ствола бизонов. Четвертый, Вики, глянул в лицо Алины. Повисла пауза. Алина, оценивающе посмотрела на спутника В ее глазах промелькнуло сомнение. «Опустите оружие». «Не слишком ли часто вы сами его достаете?» – прищурился Гордеев. «Хорошо, мы согласны. Подумайте, поговорите, прикиньте варианты возможных ситуаций». Алина явно намекала, что группа находится на борту подводной лодки и свои возможности. «Через час поговорим». Она пошла к двери. Найт поучим движениям спрятал пистолет, вышел вслед за ней, не оглядываясь. В кают компания стала тихо. «Влипли», — сказал Кавеня, — весело, вело мое сердце? Отсюда нам не выйти». «Что будем делать, командир?» «Не из таких положений выбирались», — показал зуба Соломин. «То на земле, а то под водой». Пусть газ в каюту и кранты никого никого тихо проговорила вика никого над нами все посмотрели на нее гордеев понял улыбнулся предлагаю согласиться и поиграть с ними в эти игры ты что командир начал Соломина задачу на Гордеев прижал палец к губам, быстро написал на листочке бумаги, «Соглашайтесь, мы, люди, организуем свое 3n настоящую, и станем истинно теми, кто против любых пастухов». Бойцы отряда прочитали текст, переглянулись. Сергех взял листок Поджог от зажигалки, растер пепел по столу. «Я за». «Один за всех», — хмыкнул Соломин. «Все за одного», — засмеялся корень. Вика протянула руку, и на ее ладонь легли четыре мужские ладони.